Глава 18 Все ходить, ходить, не дойдуть, Все ходить, тут. Туда пошел, хлядить, сюда хлядить, Погляди, ради писано у нас. Она раздвинула кусты. Как в зоопарке, Господи помилуй, У всех исподним на виду, И чьих таких, то не пойму, Хлядять, хлядять, перемеряются к добру чужой навоз сладчей меду. К какому ба добру? Все, петушок, к добру. Луна на убыль, солнце на восходь. Помрешь и скажешь, люди добрые спасибо. Какие люди, баб? Чего? Какие люди? Какие люди, дето? Где они? Забором правда. В выходные многие ходили люди — Туда-сюда, сюда-туда смотрели за забор. Она смотрела тоже на людей из-за забора. Сквозь солнце щуря слепшие глаза, вытягивая вслед прохожим шею и козырьком приставив рукава, вела их цепким взглядом, от ворот пытаясь разобрать, какой пошел, каких, к которым. И он заборами смотрел и всякий раз переставала стукать в сердце. Вдруг... И снова тукать начинала. Кинотеатром дачным в выходные не доскук. То там, то тут живые люди. И все равно соскучишься, зевнешь, Просмотришь даже, кто идет, Кто по руке ползет, Жужжит у уха, отмахнешь. Чего она? бу бу бу, -бу как муха. Мимо пролетит, и остановишься испуганно под окрик. «Петька! А?» Но и она уже забыла, что звала. День быстро так, как будто солнце с каждым полднем все быстрее катит вниз. Пропрыгать мячиком откос и закатиться в речку. Нырнуть на дно, остыть, скользнуть в тенистом или рыбой золотой, качаясь ряской кружевной, и в лунной полосе исчезнуть. Просторен, светил, зелен сад. В передобеденной тени для лени всем хватает места. Сидишь на лавочке, застыв, до каждой косточки не ты, Глаза зажмурив, растворился в солнечном везде, И свет проходит сквозь тебя, траву, и поднимается с земли. Корова вдоль канавы медленно бредет, Забила мошка карей глаза, проели бедные бока седые слепни, Метет беспомощно хвостом, Придет ушами, стонет мука. А мухи сонные кружат, жужжат, Едят живьем, и только муравьи спешат, Бегут, как будто мак рассыпался в пыли. Людей-то воздух не глотнуть, А муравьев-бо больше. Чего ты думаешь, больше, да? Она задумчиво посмотрит, Прикинет так и сяк, и выйдет, верно, муравьев побольше. Зимой-то передохнуть все, даст Бог, Они зимой баб под землей живут. Чего ты думаешь, живы? Он промолчит, она вздохнет, опять прикинет так и сяк. Беда. С землей усопшие лежат, а муравей хитрей передыхает. Ба, мне чего сегодня! Что чего? Чего сегодня помогать? А бабе список написать? Другие ищут дело, а он на гору влезет убойти. Не надо ничего. перебродять дела, как постоять. Ой, ну жара. Чего-чего? Котлы поди, проверь, кипять. Петрушка, стой. Обжёшься. Руки от работ береги. Для носу мыслей кувырять. Был солнечный воскресный день. По воскресеньям дедушки Даниили с утра подогревали на плите котлы, на три ведра железный бак, на две поставленные конфорки мыться. О банном дне заранее предупрежденный Данила Алексеевич чудил, капризничал, бубнил, шалил, то плакал. И, пробуя в котлах на палец кипяток в бензинной пленке, говорила — Все не кипить, заразный, что ты будешь делать? Уходят в воду деньги, жизнь в дерьма. Горячий баб же он уже. Горячий ваде будет. Туть попробовать, как там? Баб закипел, снимать? Да погоди, чего ж сымать, пока не прокипел? Пусть прокипить. Бактерии в воде и корчились невидные бактерии в воде, как царь-горох, взамен Ивана, кипели, дохли страшной смертью, освобождая в воздух паром чистый дух. — Ну все, теперь сымайда понесли. Куда сама? — Да донесу! Свои котлы носи! Данила Алексеевич притворялся спящим, но в банный день, как закипят котлы, Она не помнила родства, не знала жалости и не терпела баловства. — В коростах хочешь осподу пристать? коросты тут пристал, он жопь к клеенкам липнить. Я поуру тебе, от поуру, рожашково. — Давай, давай, к мамка померла. Словат тоже эти, черть народ тебе сплевал. Чего другого скажешь, верь, неть Блять, баба, блять. Вон, внучек, слушай, на усмотает, Как бабу дуру за дубро благодарить. Медалей жду, медали, а, скажи, Затруть в тылу, повести и звенеть. Спасибо, хоть бы раз сказал. Терпи, Господь терпел и нам велел. Душа нетленом жива, Не надо было в дом грязей мясти. Чертей в гостя позвал, Они пришли, да в теперь и сильными руками мощными плечами легко ворочила в подстилках маленького высохшего деда кузнечиком звала говешкой головешкой обмыв крестила целовала лоб и губы оставляли на берестяной холодной коже бордовый улыбающийся след ляжешь пиохота в бой нести. Дед улыбался, гукал, соглашаясь с нею, что лежит и что нести. «Ляжи, в аду не баба, без тебя обмоет, погоди!» Дед соглашался, что в аду его не баба, бес обмоет, и соглашался погодить. Ни тел, ни жир, ни жил, костя костьми, и те сквозять!» «Все грех один, Данил, вот и не вознесет никак, к земле землей тянет!» Скажи, откуда ты лужишь? Напьешь спипетьку, с пруды налужишь?» Петруша застывал у банных одр с открытым ртом. «Перестилай, не мог лупать звала, умлел!» И, взяв ребеночком покойника на руки, прижав к себе, накрыв зеленым пледом, ходила комнатой пустой, пока Петруша пруд перестилал. «Смянил, даба! Смянил, так лих не зеваш!» и опускала ношу в чистую постель. Нохтя теперь!» Поставив пятки на распар в ромашковый отвар, давала ножкам в тазик походить, пока вода не схолодить. Наросты мертвые ступни секатором срезала садовым, прокипятив в растворе морганцовки. чтоб Божий в рае не вядал, как грех чачетку отбивал. Нохтя то собери!» На их и мертвые не сля жить. И, опуская одеяло, говорила, «Ну вот, Данил, теперь хоть в хроп, Хоть сватов засылай». И он лежал, уставший, бритый, мытый, В рубахе длинный, без штанов, С высоким троном ставленной подушки, Довольно улыбался черным ртом, И взгляд его живой и быстрый, С любовью ласково и нежно Следил по комнате за ней». Петруш, прикрой его, с распар не застудить. Да эту мало пледик дай. Хляди, румяненькой какой. сокна не тянет, неть, Данил. Не дует, неть, Данило. Да ладно, бабочка моя. Ну, тот бабочка. Вот тот, милый. От бабу Вали гули воевать. Терпи теперь, какая исть малина. Какая исть, какой дал Господь.